Часть седьмая. Уж не раз пред ними ставили мертвый образ красоты. Мы же первые прославили бога жажды и мечты. Брюсов. Электрический свет, шум, суета. Носильщики в синих блузах. Красивый, мелодичный, быстрый говор с характерным грассированием. Это Париж. Они взяли два фиакра, другой для вещей. С неба сеет дождь, фонари окружены кольцом тумана. Громадные площади, узкие мрачные улицы, дыхание огромного города, зарево на небе. «Париж», — говорит, наконец, фрау Кеслер, — точно во сне. Что это такое мелькнуло? Обелиск? «Это польская колонна», — отвечает Штейнбах. «Там была когда-то Бастилия. Революция началась здесь». Маня быстро спускает окно, высовывается и глядит на колонну, скрывающуюся в тумане. Ребенок кашляет. «Маня, закрой окно!» «Мы не поедем далеко, Марк Александрович. Я боюсь за Ниночку. И у нас нет денег». Холодно бросает маня, предвидя возражение. «Вон, я вижу вывеску. Отель. Остановимся здесь». «Наверное, дешево», — говорит фрау Кеслер. Штейнбах молчит, чувствуя свое бессилие. Бесконечная лестница, пыль, грязь. Лифта нет. «В шестом этаже есть две комнаты», — говорит хотелиер. «Одна для мадам и месье, другая». «Нам нужно три», – перебивает Штейнбах. «Как жаль. Здесь жили русские, они уехали только вчера. Третья комната освободится через два дня. Если монсеньор и мадам согласятся потесниться на две ночи...» Он совершенно сбит с толку этот почтенный хотельер. «Муж, жена, ребенок, теща – все лицо. Почему бы им в самом деле не потесниться?» Они поднимаются, хозяин светит им по узкой лестнице. «Какое отвращение», – говорит Штейнбах. Комната в одно окно выходит на длинную, бесконечную, серую и печальную улицу. Тут Париж похож на Руан, Леон, даже на Москву. Трамвай гремит внизу, отвозя к центру полные вагоны жителей с окраин. Ни кафе, ни богатых магазинов, ни уличной жизни, ничего, что характерно для Парижа. «А сколько стоит?» – деловито спрашивает фрау Кеслер. «Мы проживем здесь дней пять, не больше. Два франка в день с персоны. Безобразно дорого для такой трущобы». «Все равно. Куда мы пойдем искать ночью? Уезжайте сами дальше, мы останемся здесь. Завтра вы придете за нами». «Но разве можно заснуть в такой дыре?» Половину маленькой комнаты занимает кровать, выступающая из безобразного алькова, с ситцевыми темно-зелеными занавесками, но все-таки слишком роскошная для такой коморки. С пружинным матрацем, широкая, мягкая, с большими подушками, она кажется каким-то циничным символом. Она как бы подчеркивает всю чувственность французов. «Совсем неприлично», — смеется фрау Кеслер, — «в лице мания отвращение. Тем лучше, тем лучше. Ни письменного стола, ни туалета, ни уютного кресла или уголка, манящего почитать при лампе или помечтать у камина, и камин холодный и угрюмый, убогий умывальник, небольшой рыночный комод, вот и все. Жизнь на улице, как бы говорит громадная кровать». Там мысль, борьба, планы, работа, достижения, осуществления. Там встречи, обеды, свидания, договоры. Здесь же мое царство. Здесь только спят и наслаждаются. Нынче с одной, завтра с другой, думает Маня. Не все ли равно в сущности? И чем любовь отличается от нелюбви? Те же слова, те же жесты. Тем лучше жить без иллюзий, с голой душой. Силен только тот, кто глядит в лицо жизни. Но здесь холодно, как на улице, «Затопите сейчас же камин», — говорит Штейнбах. Маня снимает шляпу и видит дверь на крошечный балкон. Она быстро отпирает ее, Штейнбах выходит за нею. Они одни, точно висят в воздухе. Под ними далеко внизу грохочет трамвай. Над ними с угрюмого неба сеет дождь, из тумана вдали встают какие-то грандиозные очертания. Вон влево высится что-то. Быть может, тот самый обелиск? Небо багровое вдали от электричества. Это Париж». «Как хорошо!» — говорит она и протягивает ему руку. «Поедем куда-нибудь сейчас, Маня?» «Нет, я устала, и мне надо остаться одной». «Опять? Ты будешь думать и все о том же?» «Нет». «И только». Но он верит звуку этого голоса, этой новой интонации. В ней не только горечь утраченного, в ней сила торжествующего самосознания. В темноте он не видит ее лица, но он изучил его, изучил хорошо, Он вспоминает линию ее рта, новую черту в уголке ее уст, которую он заметил только вчера, когда они сели в поезд. Что может быть красноречивее этих линий? Мы встречаемся с людьми и говорим «Они состарились».